В ноябре Рунич был командирован в Петербург, а оттуда помчался курьером к фельдмаршалу графу Румянцеву в Могилев, что на Днестре. Отправляя его в путь, граф Григорий Александрович Потемкин, передав Руничу три пакета, сказал «Два от государыни, один от меня лично. Государыне угодно, чтобы ты наедине объяснил Петру о в Александровичу со всею подробностью». «Все происшествие пугачевского возмущения». И, прощаясь, промолвил. «Тебя там многие о многом будут расспрашивать. Ты говори, все наше и рыло в крови». В начале января Рунич представился фельдмаршалу. Тот обошелся с молодым офицером весьма любезно. «Вы нас всех весьма обрадовали своим приездом», – сказал он. «Ибо мы вот уже два месяца не имеем из Петербурга никаких известий. Вы отобедаете с нами за нашим солдатским столом. Вы имеете повеление наедине нечто мне пересказать?» – спросил фельдмаршал, просмотрев бумагу Потемкина. «Да, ваше сиятельство». Румянцев пригласил за собою Рунича в спальню и закрыл дверь. Он был в халате. Такой же крупный, щекастый, слегка курносый, с высоко вскинутыми бровями. Фельдмаршал после мучительной задунайской лихорадки сильно сдал. Его лицо вместо обычного цветущего было болезненное, желтое. «Я от своей хворобы еще не совсем оправился», – проговорил он, садясь в кресло. Рунич чинил ф е л ь д м а р ш а л обстоятельный доклад о пугачевском движении, ликвидации мятежа, о привозе Пугачева в Москву. Фельдмаршал не сделал по докладу ни одного замечания и не высказал никакого мнения. Но когда Рунич рассказал о происшествии с Долгополовым, фельдмаршал улыбнулся. «Поверите ли вы мне, что я сему негодяю прорекал, что будет повешен?» Услышав эти слова, Рунич пришел в замешательство. Фельдмаршал сказал, «Не удивляйтесь, помню очень давно, лет тому с двадцать пять, как ни более, Наш воронежский полк квартировал в Оржеве-Владимирове. Я тогда молодым офицером был и снимал комнату у Трифона Долгополова, купца. Он в достатке жил, и мне было у него тепло. И вот помню, этот самый о с т а ш к а парень лет 16-17, такой у х а р е з был, такая б е с т е я что страсть. Всякие городские сплетни, все новости, даже что у нас в полку делалось, Он, Арнаут, вперед всех узнавал. Дознавшись о столь великом его пронырстве, я часто говорил его отцу, «Ой, б е р е г и т ы своего осташку! По его затейливому уму смотри, и попадет он на виселицу!» А отец с матерью, г л я д ь на своего н е д р о с л я только веселились да радовались. Румянцев подошел к столику, отхлебнул на стой лихорадочной к о р к и хина-де-хина, и сказал, указывая на разложенные на столе с н а д о б ь е в о т видите, сколько мне всякой дряни наши людоморы насовали. Тут и базиликанская м а з ь и мушки гешпанские, и перувианская корка. Пичкают всякой дрянью, а толку нет. н ну, о так вот, дивлюсь, прямо-таки дивлюсь, как этого р о к а л и в Петербурге-то не смогли раскусить, да и м п е р а т р и ц ы допустили. Ведь он был в Питере, Винным откупщиком, затем банкротом сделался и сбежал. и Это случилось не более как лет семь тому, я слышал, живя в Глухове, быв правителем Малороссии. Вот прохиндей, вот так прохиндей. Сей разговор происходил 10 января 1775 года, в день казни в Москве Емельяна Пугачева. Судьба же Долгополова была такова. В с е н т е н ц и и о наказании Пугачева и его сообщников об о с т а ф и и Долгополове сказано. Ржевский же купец Долгополов разными лже-составленными вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление так, что и к а н з а ф а р Усаев, мещерядский сотник, утвердясь больше на его уверениях, Прилепился в т о р и ч н ы х злодею д о л г о п о л о в о велено в ы с е ч кнутом Поставить знаки и, вырвав ноздри Сослать на каторгу и содержать в оковах